Логан пошла за ним, не упуская его из виду и произнеся про себя напыщенно «внутри под листвой, под листвой, листвой, эмфол, проникновение в листвяную глупь». «Вполне понятна терминология для тех, кто знаком с уверенными этих людей», — размышляла она, — «а мне что-то непонятно». Ладно, это подождет. Лостинг был прав. Идти далеко не было необходимости. Теперь они пробирались сквозь густо растущую чащу надземных растений с ярко-желтыми прожилками. Они росли под прямым углом, образовывая некоторое подобие живой шахматной доски. Лостинг считал, что лучше было бы обойти это место окольным путем, который пролегался всем рядом. Кахома протянул руку и ухватился за несколько стеблей толщиной в палец, которые так сильно переплелись между собой, что образовали сеть. «Зачем обходить?» – спросил он Борна, глянув на его нос широким лезвием и сдавил стебель. «Это травяное растение, нежное, мягкое. Поскольку мы торопимся, почему бы нам не прорубить дорогу сквозь него?» «Ты с таким безразличием относишься к смерти?» – сказал ему Борн, рассматривая Кахому так, словно изучал насекомое под микроскопом. «Возможно, что в твоем собственном мире ты охотишься и за разными растениями тоже?» В своих словах Борн сделал очевидный упор на слова разные растения. Теперь Кахома уставился на Борна. Это всего лишь большое сочное растение. «Оно живое», – терпеливо объяснил Борн. «Если мы вырубим стебли, оно перестанет быть живым». «Зачем? Чтобы сэкономить время?» «Не только поэтому. Если вокруг нас есть что-то, пожирающее все подряд, я не хотел бы попасться в ловушку в тесном пространстве». «Чем больше вокруг расчищенного места, тем лучше», — возразил Кахома. Борн и Лостинг обменялись взглядами. Недалеко дожидались два фуркота. «Он убил бы только ради нескольких минут яркого света», — с удивлением заметил Борн. «Твои первостепенные нужды, чужды нам, Жан Кахома, мы пойдем в обход». У Кахомы были еще вопросы, как и у Логан. Но как бы то ни было, ни Борн, ни Лостинг не ответили бы на них сейчас. В конечном итоге люди обошли заросли растений, растущих подобно шахматной доске. И вот они уже двигались в густых дебрях. Поворот, и вдруг они неожиданно вышли на открытое пространство, как раз такое, о котором мечтал Кахома, которому из леса вел туннель. Туннель был выше человеческого роста, выше, чем Логан или Кахома, Он был добрых пяти метров шириной, протянувшейся ровной линией вправо и влево. Это сделали Акадии. Они глупые и действуют бесцельно, пожирая все на своем пути, оставляя за собой вот такое. Лостинг показал на пустое пространство. Внутри такого туннеля жизнь вымирает, прекращает свое существование. Она просто исчезает. Куда? Они всегда идут так прямо? Спросила Логан. Нет, колонна высылает своих разведчиков. Если пища лежит в другом направлении, Акади отклоняются и проедает заросли в другом направлении. Если они пустились в путь, ничто не остановит их, только их собственный охотник. Посмотри, Лостинг показал на дно туннеля. Они прожрут все, что угодно, поглощая все живое на своем пути, все, что не может уйти с их дороги. Я видел, как они насквозь проели сердце колонны дерева. Говорят, что если стоять на самом краю туннеля проделанного Акади, то можно легко быть схваченным и втянутым в этот туннель. Но акади, тем не менее, этого не сделают, так как не возвращаются назад, не отступают от начатого дела. Когда передние в колонне насыщаются, они отступают, уступая место другим, чтобы те особи, в свою очередь, тоже могли насытиться. К тому времени, когда последние насытились, первые уже снова голодны. Они останавливаются только для отдыха и размножения. Кохома выглядел спокойным. «О чем вы беспокоитесь? Все, что вам необходимо сделать, это собрать детенышей и фуркотов и скрыться до тех пор, пока Акади не совершат свой сквозной, всепожирающий путь, а потом вернуться обратно, верно?» Борн медленно покачал головой. «Нет, ты не понимаешь». Мы могли бы сделать то, о чем ты говоришь, но мы боимся не за самих себя. Они пойдут на уровне поселка, достигнут дома и проделают свой всепожирающий путь сквозь сам ствол. А раз кора пробуравлена, они проедят сердце. Дом окажется беззащитным от паразитов и болезней. Если мы не сумеем остановить колонну или повернуть ее, он почернеет и умрет». Больше нечего было сказать, они покинули туннель. Логан и Кахома плелись. «Послушай, Борн», — настаивала Логан. «Вполне естественно, что вдвоем вы не сможете защитить дерево. Отведите нас на нашу станцию. У нас есть приспособления, которые могут остановить эту бойню до того, как они достигнут дома. Ты их просто плохо знаешь». «Возможно, это и так», — признал Борн. «Но мы находимся еще на очень большом отдалении от вашего дома». Акадес с их средней скоростью передвижения быстрее доберутся до нашего дома намного раньше, чем мы сможем достичь вашей станции. Мы обязаны предупредить остальных и помочь им приготовиться. И вы нам тоже поможете в этом. «Если ты думаешь, — заявил в ответ Кахома, — что мы собираемся немного побродить вокруг, безусловно, мы сделаем все, что в наших силах, Борн, — мягко сказала Логан, — после быстро брошенного взгляда на своего помощника. «Мы почтем за честь оказать вам помощь за все, что вы для нас сделали». Она обняла рукой Кахому за плечи и потянула его назад. Они оба упали позади Борна. «Какого черта, что ты вытворяешь, Тимми?» – раздраженно прошептал Кахома. «Если бы ты не мешала мне еще немного поспорить с ними, я, возможно, сумел бы убедить их, что наша помощь для них бесполезна». Тогда они могли бы оставить нас на ближайшей ветке, и мы бы... Ты недальновидный идиот. Нам необходимо сотрудничать с ними, у нас нет выбора. И более того, если защита дерева потерпит неудачу, мы будем такими же мертвыми, как если бы нас съели Акадии. Неужели ты думаешь, что мы сможем пробраться сквозь этот зеленый дом подземного царства без посторонней помощи? Ты уже видел, что это такое? Мы уже были бы десятки раз мертвы к этому моменту, если бы не Борн. Ты помнишь фальшивый вермильон, о котором я думала, что он наполнен водой, а он оказался наполнен кислотой? Безусловно, мы будем сражаться. Если мы увидим, что наши усилия тщетны, тогда у нас будет достаточно времени, чтобы смыться. Тимми осторожно перешагнула через фуксины древесную губку. А пока нам лучше приложить все свои усилия для того, чтобы эти люди выжили, если мы не можем выбраться отсюда без их помощи. Точно. Я не подумал, согласился Кахома. Я пойду и буду идти столько, сколько нужно. Но я не собираюсь погибать ради какого-то чертового дерева. Борн подивился бы такой странной беседе, но в этот момент его голова была занята другими мыслями, которые полностью поглотили его».